Глава седьмая. Какие бы ужасы с тобой ни случались вдали от дома, но как только возвращаешься на родину, все они словно уходят в далекое прошлое. И уже не существует разницы, чеченская ли это была кампания, афганская война, Великая Отечественная, Первая мировая или Куликовская битва. Все это случилось там, в далеком прошлом, и кажется, даже не с тобой». Отряд из бригады спецназа, сформированный из лучших, самых надежных и проверенных, вернулся с чеченской командировки, опоздав на две недели. Поездки на Кавказ становились обыденными, а встречи – будничными. Не было уже пафоса первых встреч с командировок. Не гремел медью духовой оркестр, не полоскались на ветру знамена, не звучали зычные приказы, не бежали к поезду дети с цветами. «Родина есть Родина». Здесь даже дышится легче, и воздух совсем другой. Нет в нем запаха смерти. Пахнет травой, мокрыми тополями, дымом с заводов и всем тем, к чему привык с детства, что успокаивает лучше валерьянки. Здесь не надо озираться на каждом шагу, не надо пригибаться, боясь растяжек на тропинках и засад в лесопосадках. Не опасаешься здесь снайпера или фугаса, заложенного на дороге, который может подбросить в воздух тяжелый БТР так, как большой палец подбрасывает спичечный коробок или пачку сигарет. Здесь все по-другому. Все понятно, близко, а потому на душе становится спокойно. Если что-то и продолжает мучить, так это память. Ведь за горизонтом остались самые тяжелые переживания, самые сильные чувства. Там осталась часть жизни. И, возможно, как полагали многие из отряда, Не худшее. Отряд спецназа за время последней командировки никого не потерял, если не считать пулеметчика Гриши Бондарева. Командование особенно не распространялось о том, что с ним произошло. Гриша пропал в Чечне, и не было его почти неделю. Потом его случайно подобрали десантники. Он сидел у дороги, израненный, будто его собаками травили, но перевязанный бинтами. Парень окончательно тронулся рассудком. Твердили о какой-то кавказской овчарке. «Я ее видел», – говорил он. «Она меня раздирала когтями, а потом отпустила». И тут же улыбался. «Я помню ее глаза». Десантники привезли Гришу в бригаду спецназа. Лишь только он увидел друзей, вместе с которыми клялся на кладбище. Тут же наотрез отказался с ними говорить. «Вы мертвые!» – прошептал он. «А меня она отпустила!» «Кто отпустил?» – допытывался у него майор Грушин. «Ты живой, я тебе скажу. Кавказская овчарка!» Шепотом произнес Гриша и принялся прутиком на земле рисовать огромные глаза. Бондарева отправили в госпиталь, откуда его определили в дурку. Единственная родственница Гриши, жившая в Ельске незамужняя сестра, отправилась его вызволять, но пока не вернулась в город. Были ранения, контузии, но все выжили. Во всяком случае, пока. Спецназовцы расхаживали по Ельску, никого не боясь. Ракетчики сразу поутихли. На камуфляжных куртках ОМОНовцев поблескивали новенькие награды. Ходили спецназовцы в развалочку, как настоящие хозяева жизни. Иногда вместо головных уборов повязывали камуфляжные банданы. Единственное, чего не делали, так это не раскрашивали лица в пятна и полосы. Все были загорелые, обветренные и чувствовали себя героями. Казалось, что от них пахнет не одеколоном, а порохом и гарью сожженных деревень. Разговаривали спецназовцы для горожан непривычно громко короткими фразами «Дай, подай, уйди, сгинь». В долгие рассуждения никто не пускался, особенно на трезвую голову. Трезвый человек понимает, что смерть несправедлива и бессмысленна в любом случае, погиб ли твой друг или враг. Лишь крепко выпив, парни бросались в воспоминания, искренние и правдивые. От этих воспоминаний начинало мутить. Приехав в родную часть, в родной Ельск, без водки спецназовцы продержались лишь сутки, а затем, получив деньги, ударились за гул. Тут даже майор Грушин ничего сделать не мог, да и не хотел, понимая, что выпивка для бойцов лучший выход, и никакой психотерапевт не даст его ребятам такой действенной разгрузки от стресса, как сорокаградусная, прозрачная, словно слеза младенца, водка местного производства. Водку покупали не по одной-две бутылки, а сразу рюкзаками или ящиком, забывая о выстраданной не одним поколением русских людей мудрости. «Сколько водки не бери, все равно в магазин два раза бегать». Выхватывали из ящика бутылки так, словно это были гранаты, а враг находился так близко, что вот-вот небритые рожи появятся над бруствером окопа и с криком «Аллах Акбар!» посыплются на голову спецназовцев. Пробки сдирали зубами быстро и резко, словно от этого зависит жизнь. Так выдергивают чеку из гранаты. «Быстрее! Че резину тянешь? Возишься, как на пляже!» Водку пили из горла, закусывали огурцами и колбасой. Пьянели спецназовцы медленно. Больно уж напряжена была нервная система. И местным казалось, что прошедших огонь и воду мужиков даже водка не берет. Но водка свое дело сделала. Стресс сняла. На третий день мужики остепенились и улыбались уже неозлобленно. Хотя глаза еще оставались холодными, словно спецназовцы продолжали смотреть на мир сквозь узкую амбразуру бетонного бункера на блокпосту. На третий день большие компании стали распадаться на группы по интересам. Некоторых бойцов выдергивали жены, пришедшие к месту пьянки с сопливыми детьми. И батя вынужден был возвращаться в семью. Дети рассматривали медали, пытаясь дознаться, за что же дали такую красоту. А батя, нахлобучив на лоб старшему свой спецназовский берет, говорил: За дело, сынок, дали, когда подрастешь, все сам узнаешь. На четвертый день после возвращения в Ельск, неженатые сержанты Куницыны сапожников, оставшись вдвоем, толком не могли вспомнить, где они провели эти три дня, где ночевали, с кем дрались и сколько выпили. Всплывали лишь обрывки событий и интерьеров, в которых употребляли. То чья-то плохо освещенная кухня, то стройка, то балкон, с которого Сапожников норовил спрыгнуть. А когда ему друзья-товарищи не позволили совершить подвиг, он, расстегнув ширинку, принялся мочиться прямо на машины, стоящие во дворе. Восстанавливая хронологию событий по обрывочным воспоминаниям, куницы на сапожников то умилялись, то им становилось жутко стыдно. Но у кого именно просить прощения, они не могли решить. Поэтому, посовещавшись, тяжко поворочив языками, поплавав в холодной реке, поныряв, погонявшись друг за другом, они вылезли на берег без определенных планов на ближайшее будущее. «Если бы я без тебя там был», то сдох бы, зуб даю. И я без тебя сдох бы. Казалось, рукой пошевелить уже не могу. Да, раньше мы с тобой, Пашка, так не квасили. Стыдно. Хорошо, хоть мать не видела. И моя меня не видела. Ну да ладно, домой поедем в понедельник. Скажем, что командир нас из счастья не отпускал. Жили они оба в городском поселке при кирпичном заводе и лесопилке в 30 километрах от Ельска. А сколько денег осталось? Да я боюсь в карман заглядывать, а вдруг там ничего нет. Есть, сказал сержант Сапожников. У тебя карманы торчат, как грудь у девки. А может, я туда мятую газету засунул? Куницын принялся опасливо щупать карман. Тот отозвался характерным хрустом. Не, деньги! И это все мои! Глядя на мятые скомканные купюры, бурчал Сапожников. «А на что же мы тогда с тобой пили?» В это время его приятель Павел Куницын вытряхивал из всех карманов своей одежды купюры на траву. Денег было еще много. «Фу ты!» – сказал Павел Куницын. «Даже от сердца отлегло. И половины не пропил». «Я тоже». С непросохших после купания волос вода капала на деньги. Сапожников их прессовал, сперва разглаживая каждую купюру на колене, а затем прихлопывая одну к другой. Это занятие ему нравилось, и занимался он им минут 10. «Резко останавливаться в питье нельзя, для здоровья вредно». «Точно, надо постепенно сбавлять обороты». «А давай по-культурному продолжим, слышь, Паш» чтобы на утро стыдно не было». Рассовывая крупные и мелкие купюры по разным карманам, сказал сержант Сапожников. «А по-культурному это как? С музыкой, что ли?» «Ну, можно и без музыки, но чтобы за столиком сидеть и вилкой, а не ножом тушенку ковырять». «А ну, конечно, можно», – мечтательно произнес Куницын. «С минералочкой, с холодным пивком и не из горла пить». «Ну и как? В гости пойдем или в ресторан?» «Не, в гости нет», – сказал Павел Куницын. «В гостях нажремся, сто пудов. Опять воспоминания пойдут, вопросы, хрень всякая. Наговорим лишнего. Мне не хочется, чтобы посторонние узнали, что мы в Чечне натворили. Хватило разбирательств на месте. Благо майор Грушин нас выгородил. Лучше пойдем на люди, на миру и смерть красна». Займем столик в углу, нас как героев обслужат по первому разряду. Куницин поправил медаль, отошел на пять шагов, весь подобрался и щелкнул каблуками. Ну, как я тебе? Орел, не дать не взять, только не бритый. Да хрен с ним, мы с тобой не с парада, Олежка вернулись, а с войны приехали. Целостность России защищали. Если бы не мы? Эти долбанные духи всю Россию как подушку с перьями распотрошили бы. «Какую подушку?» – спросил сержант, и глаза его тут же погасли. Они оба вспомнили Чечню, вспомнили, как после автоматной стрельбы по дому летал пух. Легкие перышки кружились, и беззвучно, будто огромные снежинки, падали на дощатый пол, забрызганный кровью. А в наступившей тишине им мерещился детский крик». Никогда не жалей о том, что уже сделано. Ладно, пошли. Вот Гришку жаль. Думаю, сеструха его вытащит. А что толку? Доктор сказал, он надолго рехнулся. Куницын обнял за плечи Сапожникова, и они двинулись вдоль реки, криво поглядывая на перелесок, вдоль которого им предстояло пройти к городу. И тут кусты, деревья, и там заросли. Но у нас это лесом рощей зовется, а у них зеленкой. матио. Да не трендиты! сказал Куницын, толкая приятеля в спину. По городу спецназовцы шли, гордо задрав подбородки. Все им уступали дорогу. Местные смирились с тем, что спецназ пьет четвертый день, и лучше их обходить стороной. А уж если подзывают и тычут в тебя бутылкой, то лучше выпить вместе с ними. За смерть, за жизнь, за здоровье, за пулю, которая просвистела у виска, или за шальную гранату, которая Божьей волей не взорвалась между ног. О том, что в цивильной жизни существуют обеденные перерывы, в конец одичавшие бойцы спецназа забыли напрочь. Им казалось, что все в мире существует исключительно для их удобства, ведь они защищали страну и выжили. А значит, и рестораны, и киоски, и школа – все теперь к их услугам. В Чечне у каждого спецназовца имелись универсальные ключи отмычки – автомат или граната. Если какая-либо дверь перед ними не открывалась сама, то следовало «постучаться» в кавычках, выдернуть чеку из гранаты и бросить в окно. Дверь открывалась взрывной волной. «Заходи и бери все, что уцелело». Куницын дернул ручку стеклянной двери ресторана, по другую сторону которой красовался навесной замок. «Постучи!» – услышал он привычное слово, брошенное Сапожниковым. Рука Куницына тут же потянулась к поясу, и он удивился, обнаружив, что там нет гранаты. Похлопав себя по груди, он не обнаружил и бронежилета. Естественно, не было и загрузки. «И что делать будем?» По другую сторону стеклянной двери появилась женщина в белом халате и недовольно крикнула. «Мы в четыре открываемся!» «Ты мать че? Не поняла, кто пришел? И Паша хлопнул ладонью по медалям. Олег мягко отстранил приятеля и тыльной стороной ладони так саданул по бронзовой ручке двери, что та чудом уцелела. Толстые стекла дребезжали еще секунд пять. Женщина в халате с истошным криком «Петровна, спасай!» Бросилась в ресторанный зал. Оттуда пулей выскочила раскрашенная, расфуфыренная заведующая рестораном. Она держала перед собой руки с растопыренными пальцами, словно демонстрировала, что оружия при ней нет. «То-то!» – сказал Паша. Трясущимися руками заведующая открыла замок и, приговаривая «Проходите, мальчики!» впустила двух спецназовцев осмотрела улицу и с облегчением вздохнула. Их однополчан нигде не было видно, если только те не замаскировались по привычке в близлежащих кустах. «Проходите!» Она провела их в зал ресторана, словно сержанты были самыми желанными гостями, которых ждали уже битую неделю. Глаза все проглядели. «Где желаете? У окна, в глубине, поближе к эстраде или у барной стойки?» заискивающий, глядя в глаза героям чеченской кампании и поблескивая золотой фиксой, лебезила заведующая. Она прекрасно понимала, что оказывать сопротивление бесполезно. Даже если она умудрится забежать в кабинет и по телефону вызвать милицию, то подмога прибудет слишком поздно. Паша осмотрелся. «Непорядок, мать!» – сказал он, причем «мать» прозвучала не как часть ругательства – «А как дань уважения молодой женщине?» «А что такое, мальчики?» «Да мы одни гулять не привыкли. А ну-ка, запускай народ!» «Так народ, он к шести-семи подтянется. Вы как раз перекусить успеете. У нас борщ свежий, лангеты, антрикоты». «А водка у вас есть?» – спросил Сапожников, недовольно оттопырив губу. Глаза его говорили. «Вот пусть только не найдется». И водочка холодненькая, и коньячок, и винишка, и шампунь. Хорошо, нам пиво для начала. Он глянул на Сапожникова. По три бутылки? По четыре, произнес тот, потирая виски. И салатика поклевать. А клубнички не хотите, мальчики? Мы не девочки без трусиков. Не хотим. Расплылся в добродушной улыбке Куницын усаживаясь за ближайший к сцене столик. Когда заведующая находилась уже у перегородки, отделяющей кухню от зала, Сапожников крикнул ей в спину. Крикнул, как выстрелил. Заведующая даже вздрогнула. «Стой!» В голове у бедной женщины уже промелькнула следующая в логическом ряду фраза. «Стрелять буду, стерва!» Она повернулась, но вместо этой непотребщины услышала ласковое И водочки сразу подай, хозяйка. На кухне заведующая смерила взглядом молодую соблазнительную официантку и сказала. Ты, Маша, пока спецназовцы тут, в зал не ходи. А что, пьяные пришли? Но пока еще нет. А злые? Я сказала тебе, не ходи. Спрячься где-нибудь, я сама их обслужу. На меня они бросаться не станут, не с моим счастьем. «Спасибо, Петровна!» Маша хихикнула, припала глазом к щели между портьерами. А сержанты, положив береты на белую скатерть, чинно сидели в ожидании холодного пива. Они напоминали пингвинов, вынырнувших у белой льдины. Петровна расстаралась. За один раз на подносе она умудрилась принести и восемь бутылок холодного пива, и две бутылки ледяной водки, и две большие тарелки с мясным салатом. А вы бы, ребятки, борща для начала похлебали? Борщом только сырость в желудке разводить. Толку от него никакого. Потом что-нибудь мясного рубанем. А пока пивка. И они, забыв об обещании, данным друг другу на берегу реки, чокнулись пивными бутылками и, не отрываясь, выпили по первой прямо из горлышка. Пустые бутылки тут же механически поставили под стол. «Эх, хорошо!» сказал Куницын, доставая мятую пачку с сигаретами и бросая ее на стол. Хозяйка, а музыка какая у тебя есть? Конечно, хорошая, ребята. По вечерам в ресторане играла живая музыка. В другое же время для развлечения посетителей использовали три набора кассет. Так называемую военную музыку, песни для братвы и для гостей с Кавказа. Военные были за всегда таями ресторана, поэтому вкусы этой публики Петровна знала как свои собственные. Она зашла за портьеру и прошептала «Маша, комбат оставь!» Загремела музыка, запел Коля Расторгуев. Спецназовцы напряглись, но лишь заслышали знакомое «Комбат-йо-комбат» комбат» тут же просветлели лицами. Руки сами потянулись к водке. «За нашего майора!» «Давай!» Сказал Куницын. На этот раз о культуре питья вспомнили вовремя. Водку налили в бокалы для минералки. Большие и пузатые. В них вмещалось по 350 граммов. Чокнулись, выпили. Поклевали салат. Затем принялись вымакивать хлебом сметану. Тут подоспели и мясные блюда. «Хорошая музыка! Душевная!» «Молодец, мать! Наш человек!» – сказал Паша Куницын, поглаживая медали, словно хотел, чтобы они приросли к груди и не бряцали. Заведующая рестораном стояла у эстрады, любовно глядя на спецназовцев. «Ты, мать, не сомневайся, деньги у нас есть. Нам за командировку заплатили на всю катушку. Ты не беспокойся. Но лучше мы сразу заплатим». Куницын сунул руку в тот карман, куда отложил мелочь, выгреб все деньги и вывалил на стол. Петровна, откровенно говоря, не знала, сколько с них взять. На всякий случай она взяла еще за две бутылки водки и за два антрикота. Сдачу подвинула к Куницыну. Тот взглянул на нее так, словно взглядом хотел сказать, «Ты че, мать, спецназовцев не уважаешь, госсары сдачу не берут». Деньги так и остались лежать на столе. Уважает, сказал сапожников, смахивая пену сусов и глянув на улицу. Хотелось чего-то большего, иной жизни. Ресторанный персонал уже лежал у их ног. Вроде и поели, и выпили, но на душе все равно было противно. Куницы на сапожников даже не заметили, как ресторан наполнился людьми. Оживились же они, когда за соседним столиком раздались женские голоса и веселый призывный смех. Сержанты, как два охотничьих пса, повернули голову в направлении добычи и их ноздри затрепетали. Но смеялись не над ними, а просто так, от полноты жизни. Девицы спецназовцам понравились с первого взгляда. Хорошие, чистенькие, неместные. Лица у девушек были русские, простые и открытые. Да и девицам, парни в камуфляже за соседним столиком, тоже понравились. Познакомились быстро и без затей. «Девочки, а хотите пива бесплатного попить?» Уже через две минуты Куницын и Сапожников свой стол придвинули к соседнему, загородив место для прохода. Заведующая и это стерпела, понимая, что развязка близка. Все четверо скоро уйдут. Так оно и случилось. — раздался крик Сапожникова. — Хозяйка, ну-ка подойди, пожалуйста. Мы тебе что-нибудь должны? — Да нет, ребята, это я горячая вам должна. Сейчас подам. — Подавай. И три водки в нагрузку. Сапожников подвинул деньги на край стола. — Этого хватит? — Да вроде хватает, — взглядом пересчитала деньги заведующая. Принесли антрикоты со сложным гарниром. Еще не очень пьяный Куницин взвесил тарелки на руках, а затем ловко, как оркестрант, свел их вместе и тут же привел в горизонтальное положение. Выпали лишь две горошины, которые Сапожников тут же отправил в рот. В обнимку с девицами, с двумя большими целлофановыми пакетами в руках, под взглядами притихших посетителей, спецназовцы покидали ресторан. «Это не отступление, уроды!» Громко сказал Сапожников. «А передислокация! Мы еще вернемся!» Грозно пообещал сержант-контрактник. «Мы переходим на новую боевую позицию!» Он шлепнул по заднице одну из девиц. Та радостно завизжала. Присутствие женщин требовало широких жестов. Предстояло взять такси. Приставив ладонь к бровям, Куницын глядел площадь. Единственная машина, походившая на такси, тут же сорвалась с места. Куницын погрозил шоферу кулаком. «Боятся вас». «Правильно делают». «А вот мы не боимся. Вы добрые, только чуточку злые». «Я знаю, как вас отогреть». «А отогреешь?» «Но не тут. Пешком пойдем». «Пойдем. Я место знаю». Компания пересекла площадь и по улице, застроенной одноэтажными домами, направилась к реке. Спецназовцам и их спутницам предстояло укрыться где-нибудь в растительности. Сейчас зеленка была им на руку. Место выбрали хорошее. Неподалеку от леса, прямо на берегу реки, на невысоком обрыве. Трава тут росла мягкая и густая. По дороге добавляли из горлышка. Девицы пили наравне со спецназовцами, поэтому дорога не показалась утомительной. Быстро и умело, несмотря на замедленную спиртом реакцию, Павел Куницын разложил костер, а затем ловким движением разъединил слипшиеся тарелки с антрикотами. «Эх, стакан забыли взять!» – сказал Сапожников, оглядываясь по сторонам, словно ища официанток. «Мы и так выпьем!» – сказала одна из девиц. Ее глаза пьяновато блестели. Она положила голову на колени Паша, хотя шла сюда в обнимку с Сапожниковым. Для нее все военные были на одно лицо. Различала она лишь погоны – офицер или сержант. Чем больше звезд, и чем они крупнее, тем лучше. Но те, кто носил 2-3 звезды, оказывались более разборчивыми и жадными. Сержанты-контрактники не скупились, в отличие от отцов-командиров. Лежа на коленях у Куницына, Надя пыталась полными губами поймать серебристую медаль и лизнуть ее. «Ого! Словно рубль железный!» «Не трожь, святое!» Положив ладонь на лицо девушки, произнес Куницын и легко прижал ее к коленям. «Лежи и не рыпайся!» «Мальчики!» – воскликнула Оля. «А это правда, что у вас в Чечне женщин не было, и вы соскучились по ним?» «Неправда», – сказал Куницын. «А правда, что вам там какие-то таблетки давали, чтобы вас на женщин не тянуло?» Но ну, если и давали, то они не подействовали», – рассмеялся Куницын, пытаясь прикурить сигарету от пылающей головни. Искры посыпались на спину девушки. Она завизжала и отползла от костра. «Платье испортишь!» «Нашла чего бояться!» «Платье ерунда!» Главное, что сама не сгоришь. Не тот огонь. Вот когда БТР горел с полным боекомплектом и полными баками. Вот там мы...» Куницын замолчал, не зная, что сказать дальше. В БТРе ни он, ни сапожников не горели. Они ездили сверху на броне. Или же прятались за машиной во время зачисток. Сгоревший БТР они видели лишь однажды на дороге. Но, рассказав о том, как солдаты сгорают заживо, наслушались поэтому временами пересказывали услышанное, ну, вроде как, о себе. А что самое страшное на войне? Надя запрокинула голову, подперла подбородок кулаками и, не моргая, смотрела на Куницына. Тот задумался и помрачнел. Да ну ее нахрен, войну, чтоб они все подохли. Кто? Спросила девушка. Все. Вот за это и выпьем. И не лезь ко мне в душу, а то я рассержусь. «А что страшнее?» – спросила другая девушка, глядя в огонь. «Когда в тебя стреляют или когда ты стреляешь в людей?» «Они не люди, бандиты. Страшно, когда пулемет заклинивает, а они бегут и стреляют. Тогда сквозь землю провалиться хочется». Я тогда впервые понял смысл этих слов. «Хочется закопаться, чтобы даже макушка не торчала, сидеть тихонько и не дышать». «А правда, что наших многих поубивали? Или не врут в телевизоре?» «Много», – сказал Сапожников. «Ох, девки, много мужиков там осталось. Одному при мне осколок в пах въехал. Вроде крови немного, но жуть. Я весь похолодел. Всякое видел. И головы разможженные, и руки оторванные, и ноги, и кишки вывороченные. Но всего страшнее – когда попадает в пах. «Живой остаешься и жить не сможешь». «Ой, ребята, не пугайте нас!» Оля села на корточки и принялась ворошить угли. Уже подсохшая от огня трава занялась пламенем, осветила перепуганные девичьи лица. Казалось, что в их глазах застыли слезы и никак не могут сорваться. Что еще одно слово, одна фраза, и девица расплачутся. Сапожников потянулся к пакету, вытащил бутылку, сорвал зубами пробку и, подавшись поближе к костру, принялся пить. Он пил, закрыв глаза. И тут Сапожников качнулся от костра. Бутылка выпала из разжавшихся пальцев, в костер полилась водка. Зашипели угли, вспыхнуло адское синеватое пламя. Куницын, не поняв, в чем дело, привстал. Сапожников лежал навзничь, Во лбу сияло пулевое отверстие. И только после этого над рекой покатил эхом звук выстрела. Казалось, даже листья на деревьях задрожали. «Снайпер!» – сообразил Куницын, мгновенно забыв, где он находится. Ему показалось, что он снова в Чечне, рядом с зеленкой, из которой бьет снайпер. Он мигом сообразил, откуда стреляли. Из леса. Завалился на бок и скатился с песчаного обрыва, машинально ища на себе оружие. «Вы чего?» – воскликнула Ольга и принялась тормошить за плечо Сапожникова. Затем в ужасе отпрянула, указывая пальцем на кровь, текущую из простреленной головы. Ольга завизжала так истошно, как визжит бензопила, напоровшаяся на ржавый осколок в старом дереве. Куницын сидел под обрывом, вжавшись в песок. Ему хотелось закопаться в него, в мягкий и рассыпчатый, закопаться очень глубоко. Опыт подсказывал, что для снайпера он недосягаем, пока не высунется. В него можно попасть лишь с другого, пологого берега реки. Он поднес руки к лицу облепленному песком, ощутил его запах и вспомнил, что такой же песок он бросал на крышки цинковых гробов Комарова, Макарова, Потемкина и Батюшкова. Девушки, крича и не разбирая дороги, бежали прочь от реки. Куницын лежал под обрывом больше часа. Уже погас костер, и луна спряталась за горизонт. И тогда сержант, абсолютно протрезвев, рискнул выглянуть. Он увидел темный густой массив леса и звездное небо над ним. Лес глухо шумел. Куницын по подполз к своему другу, зная, что ничем не сможет помочь Олегу Сапожникову. «Надо закрыть ему глаза». Он долго вытирал ладонь об куртку, закрыл глаза другу, накинул ему на лицо куртку с медалями и бегом помчался к городу. Он бежал, а по щекам текли слезы. Куницын чувствовал свою беспомощность, полное бессилие и страх. Причем такой сильный, какого он никогда раньше не испытывал. Он был без оружия, а враг мог притаиться где угодно. «Скорее, скорее в часть. Надо сказать, надо поднимать ребят. Это невозможно, чтобы в родном городе, в двух километрах от расположения, враги застрелили друга». «Да какого друга?» Он ни минуты не сомневался, что стреляли чеченцы. Били, как заведено у партизан, издалека, из зарослей, в человека, освещенного пламенем костра». Куницын так сильно сжимал кулаки, что ногти впились в кожу. Его попытался остановить окриком часовой на КПП, но, заглянув в безумные глаза сержанта, отпрянул к будке. Куницын схватил трубку телефона и закричал. «Товарищ майор! Товарищ майор! Сержант Куницын! Только что сержанта Сапожникова снайпер застрелил!» «Ты что, сержант, упился в смерть?» – крикнул майор но по интонации чувствовал, что услышанная правда. «Ты сейчас где?» «На КПП, майор!» «Жди, бегу!» И действительно, дежурный подчасти с красной повязкой на рукаве появился через минуту. С ним еще три сержанта. Куницын в тельняшке сидел прямо на крыльце, сжимая в дрожащих пальцах сигарету и жадно курил. «А ну, повтори!» Куницын вскочил. Тариш, майор!» У реки снайпер Олега снял, всадил пулю прямо в голову. «Ты в своем уме?» Глядя в глаза сержанту, майор, дежуривший по части, окончательно убедился, что сержант не бредит, и уже протрезвел. «А ну-ка, едем!» – сказал он. «Майор, надо поднимать солдат, надо зеленку прочесать, а не там!» «А когда это случилось?» «Час или чуть больше!» «Мы с бабами сидели, выпивали. И тут вдруг Олег упал. Упал на спину». «Ладно, посмотрим». Майор распорядился, чтобы по тревоге подняли роту и открыли оружейную комнату. Недовольные спецназовцы, еще ничего толком не понимая, с оружием в руках загрузились в три машины. И те, вслед за уазиком, понеслись к реке. Там, у костра, накрытой камуфляжной курткой с двумя медалями, лежал Сапожников». «Я же говорил! Это они, чеченцы!» Боязливо поглядывая на лес, шептал Куницын. Затем подошел к молодому солдату и потребовал автомат. Тот чуть его не отдал. Майор остановил его. «Отставить!» Спецназовцы не стали ночью прочесывать перелесок. Дождались рассвета. Приехали командир бригады и начальник штаба. Привезли бронежилеты. И только после этого... Уже понимая, что никого не найдут, солдаты цепью двинулись прочесывать лес. Павел Куницын, сидя на траве и уже в который раз, повторял одну и ту же короткую историю. «Выстрел мы поздно услышали. Значит, далеко засел. Метров восемьсот, не меньше». Майор Грушин набросил ему на плечи куртку, и две медали звякнули, ударившись одна от другую. Куницын был бледен, дрожь в руках не унималась. И тогда майор Грушин вытащил из пакета бутылку водки, сам сорвал пробку и подал сержанту. «Выпей, Паша, легче станет». «Да не станет, товарищ майор! Уже никогда мне легче не станет!» Спецназовцы вернулись после прочесывания. Ни места, где мог спрятаться снайпер, ни гильзы они не нашли. Майор Грушин своему сержанту верил. Попасть из перелеска в голову, когда уже смеркалось... «Можно только из снайперской винтовки!» «А ведь должны были убить меня, товарищ майор!» «Да не бубни ты, Куницын! Заткнись!» Прикрикнул на него майор. Поля знает, брат, в кого попадать! И не Каркой. «Лучше бы меня положили! Завтра мы домой собирались ехать! Он и деньги матери отложил!» «А что ей теперь скажу, товарищ майор?» «Может быть, вы со мной поедете?» Никуда ты завтра не поедешь. Вначале с тобой Куницын поговорят, а там видно будет. Утром уже весь Ельск знал, что на берегу реки во время пьянки был убит выстрелом из снайперской винтовки один из сержантов-контрактников, только что вернувшийся из кавказской командировки. Больше всех о Сапожникове рассказала заведующая рестораном. Как-никак она обслуживала ребят, и от нее они прямиком отправились на реку. Нашли девиц, Надю и Ольгу, насмерть перепуганных. Они рассказали, как все произошло. Подтвердили, что между тем, как Сапожников упал, и моментом, когда раздался выстрел, прошло не менее 2-3 секунд. Значит, точно стреляли из леса. Всякие подозрения с Куницына были сняты. Он мог оказаться такой же жертвой, как и его товарищ. Спасло Куницына, наверное, то, что он лежал у костра, а не сидел высоко подняв голову, освещенный пламенем. То, что случилось летним вечером, выходило за рамки привычного. Такого в бригаде спецназа не случалось никогда за всю историю его существования. За все время дислокации в Ельске.